Глава 3. Чёрные орки. Деревня чёрных орков была очень похожа на поселение зелёных, ибо эти тоже не питали большой любви к садоводству и огородничеству. Но если у зелёных орков это больше связано с тем, что рядом было море, с которого они на 90% обеспечивали себе пропитание, то здесь, в суровом северном климате, наверняка просто ничего не росло. Впрочем, возле пары домов я заметил несколько рядов ягодных кустов, узнав среди них любимую красную смородину. Однако в этот момент мы подошли к самому общинному залу. Построено здание было весьма интересно. Почему-то его орки... Немудрство Лукаева сделали из огромной то ли пещеры, то ли землянки. Снаружи оно было обложено камнями, а основание тщательно замазано глиной. Рядом были прокопаны две небольшие траншеи, через которые вода от дождей утекала в реку, что было, наверное, метрах в двухстах от деревни по правую сторону. «Странное здание», — сказал я. «Неужели нельзя было построить обычный дом?» «Здание не странное, а старое», — ответила Арчанка. Ему больше двухсот лет. Первые изгнанники среди чёрных орков не имели больших возможностей, чтобы каждому по хате построить. по первой ограничивались этим. еле спали, вопросы решали, всё там. Потом уже все домами обзавелись, а землянка эта осталась. На память нам, чтобы помнили, с чего наши предки начинали. При входе нам пришлось спуститься почти на десять ступенек. Перед нами сразу же показалось помещение, где стояло десяток деревянных коек. «А это зачем?» — полюбопытствовал я, указывая на постели. «Если кто-то помилился стихии и без жилья останется, спит тут, пока ремонтируем. Патрульные из других деревень, опять же, если на ночь остаются в деревне, устраиваются здесь». После чего отвернулась и негромко пробормотала. «Буйных пьяных идиотов, отсыпаться тоже сюда отправляем». После чего обернулась и сердито добавила. «И вообще, что ты ко мне прицепился? Я тебя что, на экскурсию позвала? Топай давай, тебя полсотни орков ждут». Решив больше не действовать на нервы арчанки, я поспешно прошёл к следующей двери, и, войдя в помещение, стал с интересом осматриваться. Больше всего помещение напоминало какое-то религиозное собрание. Почти все орки сидели на ковриках в позе, очень напоминающей сакральную позу лотоса. Исключение составлял орк, сидевший у противоположной стены на каком-то каменном стуле, даже почти что троне, разве что очень, очень просто оформленном. Что и Практичные орки редко славились любовью к изыскам и изяществам. Волосы у вождя были рыжего цвета, хотя шевелюру уже изрядно тронула седина. Также у него была и татуировка, белая полоса, со всех сторон опоясывающий череп. Впечатление было такое, словно он повязал себе на лбу белую ленту и глаза. Взгляд у орка был внимательный, цепкий и вместе с тем благодушный и снисходительный. взгляд настоящего лидера. Впрочем, как раз это было неудивительно. Фальши орки не прощают, и другого на его месте просто не могло оказаться. Подходя, я с интересом оглянулся. Из полсотни орков только у пятерых или шестерых были татуировки. Уже знакомый мне орк со знаком Желтого Орла сидел в первом ряду с правого края. Поймав мой взгляд, он с любопытством прищурился, но и от жестов, и от реплик воздержался. Когда я приблизился... Вождь даже встал, дабы лучше меня рассмотреть. «Адже! Не врали! Действительно, синий глазый!» Он даже протянул руку, чтобы взять меня за подбородок. Совершенно не собираясь терпеть такое отношение, я предупреждающе щёлкнул зубами возле его пальцев. «Не лапать!» — заявил я, когда вождь отдёрнул руку. «Не люблю!» но «Ну, не серчай, Тайсян!» — вождь извиняюще улыбнулся. мой народ простой. Видим что-то новое и интересное. Сразу потрогать хочется». «Я ведь вашего брата на своём веку немало повидал. И жёлтые глаза, и красные, и зелёные, и карие. Пару раз даже были фиолетовые. Но синие вижу впервые». «Это потому, что я не настоящий тайсиан», — ответил я. «Вот и глаза у меня такие». «Да знаю я», — отмахнулся орк, усаживаясь на своё место. «А теперь, не будешь ли ты так добр утолить наше любопытство? Был у нас месяц назад орк с островов. «Рассказал нам о твоих подвигах и о том, что ты в храм вошёл и разрушил его, и пропал без вести». у «Ушутали наш голод по интересным историям. Сделай, милость!» «О том, что было в храме, я говорить не буду». Я опустил взгляд и обхватил себя руками. Даже просто думать об этом было тяжело. Мгновенно стало зябко и неуютно. Даром, что первые три месяца после возвращения раз в неделю меня исправно навещали кошмары о храме, где я без конца падаю в пустоту, и пытаясь схватить спасительные канаты. Пятый разумно поступил, что не стал в него заходить. Там были испытания, страх и балансирование на грани смерти. Не хочу испытывать это по второму разу. Мне и одного с головой хватило. «Воля твоя!» — кивнул Орк, окидывая меня сочувствующим взглядом. «Ну а потом?» рам был разрушен почти три месяца назад. Где ты всё это время был?» «В своём мире, конечно». — ответил я. — Вернулся домой, к своей семье. В моём мире время идёт быстрее, чем здесь. Пока здесь прошло четыре месяца, там прошло полтора года, и все эти полтора года моя семья не знала, что со мной случилось, и жив ли я вообще. — Тяжёлое испытание! — серьёзно кивнул орк. — А тем сладостнее момент встречи! В ответ на эту фразу на язык запросилось сразу несколько нелестных ответов, но я сдержался. В конце концов, эти орки спасли меня, дали приют и пищу. Впрочем, вождь прочитал по моим глазам обиду. «Жизнь так устроена, маленький человек в шкурке ящера», — снисходительно пояснил он. «Кому природой сила дана, тот ее использует, строит, камни таскает, сражается. Кого ловкостью и проворством при рождении наделили, тот свои дары использует. По деревьям за медом и фруктами лазает, оружие мастерит, с тонкими механизмами работает. А когда война, шпионы да разведчики идут». Кому мозги даны, тот о других думает, ответственность за них берет. Науку двигает, искусство двигает. Новые рецепты, новые способы оружия изготовить да заточить. С этой стороны свою общину двигает. Тебе вот, как рассказывал тот орк, мозги были даны. Да какие мозги? Всем мозгам мозги. Такие, словно тебе сам Создатель, в ухо шептал ответы на любые вопросы. Так просто ли так тебе это было дано? «Сам ведь ответ знаешь. Но с задачей своей ты, как ни крути, справился. За такую шапку перед тобой снять не грех. Кстати, а мозги-то твои? Осталось при тебе твоё умение?» «Нет», — я покачал головой, — «вы правильно всё сказали. Это действительно была очень могущественная сила, слишком могущественная, и владеть ею мне было дозволено только до тех пор, пока стоял храм. Собственно, чтобы его разрушить, я и пожертвовал ею». И не скажу, что слишком жалею об этом. Во многих знаниях многие печали. Вы наверняка это лучше меня понимаете». «Истина так, юноша, истина так!» — кивнул вождь. «Но что же потом? Как ты у нас оказался?» Я коротко пересказал, как познакомился с Машей, как меня нашёл кичандаш, как и для чего убедил вернуться в авиал, как я попрощался с семьёй, как именно мы возвращались. «Я не рассчитал, сколько сил отдам Мари». Так я решил называть Машу в этом мире. Более созвучно со здешним языком. Наверное, Кичендаш потратил больше энергии, чем планировал, чтобы удачно завершить переход. подозревая что мы вообще должны были оказаться в другом месте, но я здесь. И это не самый плохой вариант развития событий. Могло ведь и на новый свет забросить. То-то краснокожие бы обрадовались. Собственно, вернулся я именно поэтому. Если сказанное драконами правда, а смысла врать им нет, то всему Старому Свету грозит опасность. Мы отразили тот натиск, но это была верхушка айсберга. И то отразить её удалось по счастливой случайности и весьма немалой ценой. А теперь кораблей магов крови будет не один, а 20 При таком натиске этой магии шансов нет ни малейших. Поэтому я должен вместе с ректором на Наэти и безымянным троллем, мастером магии Земли, зарядить стихийные обелиски, чтобы дать авиалу хотя бы десять лет подготовки к бою, Иначе краснокожие и кровавым ураганом пройдут по старому свету, уничтожая всех, кто окажет сопротивление, и заберут в плен остальных, чтобы принести их в жертву. Поэтому мне нужно идти. Время очень дорого». «И какие твои дальнейшие действия?» — спросили меня сзади. Я обернулся. Вопрос задал орк с татуировкой «Желтого орла». «Найду Марии кичандаша Затем направлюсь в столицу. Выяснять, что случилось с троллями, и как их можно убедить оказать помощь. И дальше в путь». который в любом случае окончится около стихийных обелисков. Даже если тролли откажутся, вдвоём с ректором мы сможем обеспечить авиалу пять лет. Это, конечно, ничтожно мало, но всё же лучше, чем ничего». «Очень хорошо», — сказал вождь. «Мы с уважением относимся к твоей миссии и, конечно, не станем задерживать всех меры. И всё же прошу тебя немного подождать снаружи. Мы хотим обсудить между собой услышанное». Кивнув, я вышел в казармы. В самом деле, помещение с десятком постелей хотелось назвать именно казармами. Дверь за мной закрылась, но вот звукоизоляция оказалась не самая высокая. Вероятно, орки слишком сильно полагались на честность других. А тем временем за дверью послышался уже знакомый голос. «Пош, позволь мне сопровождать его!» — говорил орк с желтой татуировкой. «Будет жествовать ему долго, и спутник лишним не будет. А дело его достойное и благородное!» «Исключено, Кермол», — ответил вождь, — «не надо тебе покидать деревни. Ты же знаешь, что ничем хорошим для нас это обычно не заканчивается». «Вряд ли меня будут травить, если я буду рядом с ним», — возразил Кермол. «Кроме того, это же событие без малого колоссальной важности. Оно войдет в историю, его запомнят. И если в нем примут участие черные орки, как знать, может, через несколько лет наши братья смогут свободно путешествовать по Саровому Свету». Идея хороша, признал Вост. Хотя и несколько оптимистично, хотя как знать. Однако не рассчитывай, что влияние этого человека распространится на тебя. Если ты готов к тому, что на тебя будут клеветать, травить и плевать в спину, а, пожалуйста. Но ты не должен питать иллюзий. Память на плохое у людей хорошая, а уж о том, чтобы память о нас была плохая, людские верхи позаботились хорошо. В этом можно не сомневаться. Так, а вот это уже было совершенно лишнее. Я благодарен оркам за гостеприимство, но от такой помощи лучше отказаться. Я развернулся, и хотел было покинуть помещение, как вдруг с одной из постелей поднялся орк. Кажется, ещё пара кроватей стояла слева и справа от двери. Помещение с этой стороны немного уходило вглубь. Вот при входе я его и не заметил. Орк же преградил выход. «Без приказа вождя не положено». коротко сказал он, наполовину обнажив клыки. Оружия у него не было, но я всё равно не стал с ним связываться. Касательно своих физических возможностей, я не питаю иллюзий. Без магии он мгновенно уложит меня на землю, придавит ногой и продержит столько, сколько посчитает нужным. одраться с ним при помощи магии было совсем нечестно. Для меня здесь не пожалели ни хорошего куска еды, ни хорошей постели. Не так надо благодарить за гостеприимство. Я развернулся, проследовал к ближайшей кровати и уселся на нее, ожидая итогов совета. «Хороший выбор», — ухмыльнулся орк, отходя от двери и прислоняясь к стене.